Но слова были неясны, а голос звучал нежно и музыкально, будто в чаще пел соловей. Если Сен-Лу хотел искончить вечер в компании встретившихся нам случайно друзей, и он ехал с ними на соседний курорт, в игорный дом, а меня усаживал в экипаж одного, я приказывал кучеру гнать вовсю, чтобы не слишком долго тянулось для меня время, которое я должен был провести один, без опоры. Чтобы избавить себя от необходимости поставлять своему восприятию, давая машине задний ход и выходя из того состояния безразличия, в какое меня втягивало точно в колесо, ощущение переменчивости, которыми в рифбели меня снабжали другие. Возможность столкновения в полной темноте со встречным экипажем на дороге, где двум экипажам не разъехаться, зыбкость почвы, часто осыпавшегося скалистого берега близость отвесного спуска к морю ничто не могло заставить меня сделать над собой малейшие усилия, чтобы довести до сознания представление об опасности и страх перед ней, подобно тому как плодами своего творчества мы обязаны не столько жажде славы сколько усидчивости, так нерадостное настоящее но мудрый взгляд на прошлое помогает нам охранить свое будущее. А когда, только-только приехав в Ревбель, я зашвыривал костыли рассудка, контроля над самим собой, помогающий нашему убожеству не сбиваться с дороги, и заболевал чем-то вроде душевной атаксии, то алкоголь, напрягая мои нервы до предела, придавал времени, проведенному там, особую ценность. придавал ему очарование, не усиливая, однако, моей способности или хотя бы решимости оберегать его. Дело в том, что моя восторженность, достигавшая такой силы, что я готова была отдать за него всю мою будущую жизнь, вырывала его из нее. Я был замкнут настоящим, как герой, как пьяница. Мгновенно затмившись, мое прошлое уже не отбрасывало передо мной тени, которую мы называем грядущим. Видя цель жизни уже не в осуществлении мечтаний прошлого, но в блаженстве настоящего мгновения, я не заглядывал вперед. То было кажущееся противоречие, и все же в миг, когда я испытывал наивысшее наслаждение, когда я чувствовал, что моя жизнь может быть счастливой, когда ее ценность в моих глазах должна была бы повыситься, в тот самый миг, избавившись от всех забот, какими она меня... до сих пор отягощала, я, не колеблясь, отдавал ее на волю случая. В сущности, я лишь для вечеров собирал всю свою беспечность, а другие растягивают ее на всю жизнь и ежедневно, без всякой необходимости, подвергают себя опасности морского путешествия, полета на аэроплане, поездки в автомобиле. Между тем, как дома их ждет существо, чью жизнь разбила бы известие об их гибели, или между тем, как от их хрупкого мозга зависит выход книги, в которой для них заключен весь смысл существования. Так вот, если бы в один из вечеров, которые мы проводили в ревбельском ресторане, кто-нибудь пришел убить меня, то я, видевший лишь в призрачной дали мою бабушку, мою дальнейшую жизнь, книги, которые мне хотелось написать, завороженные благоуханием сидевшей за соседним столиком женщины, любезностью официантов, очертаниями вальса, припавшие к ощущению мига, весь уместившись в нем, ставя перед собой одну единственную цель — не расставаться с ним, я бы умер, вцепившись в него». Я отдал бы себя на растерзание, не защищаясь, не двигаясь. Так пчела, одурманенная табачным дымом, не думает о своем улье. Должен заметить, что в противовес неистовой моей восторженности, ничтожество, в которое впадали самые для меня важные вещи, в конце концов не и мадемуазель Симоне вместе с ее подругами. Знакомство с ними представлялось мне теперь предприятием нетрудным, но безразличным. Для меня имело значение только ощущение мига, потому что это ощущение было необычайно сильным, потому что меня радовали едва уловимые его переливы, даже его непрерывность. Все остальное — родные, работы развлечения, бальбекские девушки — весело не больше, чем пена морская на сильном ветру, которая не дает ей опуститься. Зависело теперь только от этой внутренней силы. В состоянии опьянения приводит на несколько часов субъективный идеализм, чистейший феноменализм. Все это лишь видимость и целиком подчинено нашему всемогущему «я».